Через три дня посвежевший, отдохнувший Савельев вернулся из свалившегося с неба отпуска. Гитара была при нем электрическая, прошу заметить. Прекрасно отдавая себе отчет, что на первой же репетиции обман будет раскрыт, мы стали разрабатывать план дальнейших действий. На следующее утро майор представил оркестру нового гитариста. Новый гитарист с достоинством, но несколько сумбурно начал расшаркиваться. Я закашлялся, предчувствуя приближение бури. Чумаков раздал ноты, на ходу спросил у Савельева. "Разберешься, ёптеть!» и, не дождавшись ответа, взмахнул палочкой. Оркестр грянул прощание славянки, а Валера принялся, нежно не прикасаясь шарить кривыми пальчиками возле струн. Майор поковырялся в ухе и подозрительно посмотрев на моего портажа, сказал: Ептеть, Савельев, читайте, я гитару не слышу. Громкость прибавь. Валера прибавил и снова принялся ласково полоскать пальчиками около струн. Страшная догадка озарила Чумакова. и, приказав оркестру замолчать, он попросил Валеру сыграть свою партию индивидуально. Тот брямкнул по гитаре, что было силы, и та, издав бессмысленный, крякающий звук, сникла. Чумаков, красный как рак, прошипел. «Вы что же это, ебчет, за идиота меня принимаете?» Как в воду смотрел. Репетиция была сорвана, а сам Чумаков, перейдя на вы, затеял грязный скандал. Была у него такая привычка, прежде чем обволочь абонента матюшками, с короткого «ты» перейти на дистанционное «вы». Он находил особую пикантность в том, чтобы, посылая к ядрине матери и другим хорошо известным направлениям, почтительно обращаться на «вы». Ему казалось, что так обиднее. Над оркестром завис матерный туман такой плотности, что пробиться сквозь него не мог бы ни один известный мне современный летательный аппарат. Наконец-то туман начал рассеиваться, и на тающем его фоне силуэтно проявилась крепкая майорская фигура. Фигура села за стол, протерла запотевшую лысину и с пророческими словами «Ишь, бля, мудака нашли, дюбти!» закурила. Все, фонтан иссяк, и буря улеглась. можно было переходить ко второму пункту коварного замысла, суть которого заключалась в следующем. Была у Чумакова идея фикс «Москвич». Идея эта была немолода. Было ей к моменту нашего знакомства лет 7-8. Автомобили в ту пору доставались непросто, и для того, чтобы мечта осуществилась, надо было становиться в долгую очередь, а ждать Чумаков не любил. Он был нетерпелив по своей природе. Ему хотелось, чтобы сразу, как по мановению волшебной палочки. Вот на этом пустячке мы и собрались раскрутить шефа. Понятно, что после случившегося путь у Савельева был один возвращение в родной, поджидающий его с топором, танковый батальон. Ну и меня туда же, за компанию. А потому, переждав, пока Чумаков отгремит, я его сказал. — Товарищ майор, в роту вы всегда успеете нас отправить, но в таком случае вы рискуете остаться без москвича. — Какого еще такого москвича? — искренне изумился Чумаков. — двенадцатого». Вот еще, и мое так у меня же его и не было никогда, епты. А мог бы быть, между прочим. «Каким это образом, интересно, хотелось бы мне узнать?» Заваливался Чумаков, почувствовал, что сказка вот-вот может обратиться былью. Я попал в точку, надо было ковать пока горячо. «Мать Валеры работает на военном заводе. На Мирном, — жарко заговорил я. Ну, не мне вам объяснять, что такое военный завод, какие у них лимиты, там, у этих машин, как собак недорезанных». Майор слушал, открыв рот. А я себя ощущал Остапом, выступающим перед жителями Васюков. «Деньги есть?» — наговаривал я, не понижая градуса. «Пожалуйста, товарищ майор, получай свой законно заработанный москвич, безо всякой очереди». «И главное, никому переплачивать не надо». «Небось, знаете, сколько жлобов бродит, лохов выискивают?» «Это я не про вас, товарищ майор, конечно, это я так вообще. А тут, сами понимаете, военный завод — гарантия». «Ты это серьезно?» — Чумакову даже голова закружилась от волнения. «Какие шутки, Альберт Никандрович! Иногда, в минуты особой близости, я обращался к нему по имени-отчеству. И сейчас такая минута наступила. От майора ко мне шла такая волна умиления и тепла. «Савельев, а вы меня на понт не берете?» – обратился к Валерии, окрыленный внезапной перспективой получения безочередного автомобиля майор, Словно это был не Савельев, а некий эталон честности. «Никак нет», – бессовестно соврал мерил правды. Но и сколько тебе понадобится на рекогносцировку? Да деньков восемь! не могнул глазом Савельев. У меня начало создаваться впечатление, что мой дружок на глазах борзеи. Но что интересно, Чумаков мою точку не разделял. Он уже целиком настроился на москвич, а потому никакой борзости в ответе подчиненного не разглядел. А за шесть? Подхалинский спросил он Управишься? Могу и за шесть, если напрячься, милостливо согласился Савельев. И уже второй за неделю раз укатил в Москву. Вернулся он еще более румяный, нежели из прошлой поездки. На фоне бледных лиц сослужив. Савельевский румянец выглядел настолько вызывающе, что раздражал даже меня. «Разъелся гнида на домашних харчах», — подумалось мне, а вслух я спросил. «Как дела?» Боевой товарищ Покулацкий сосредоточенно собирал в тумбочку килограммы жратвы, заботливо заготовленной мамашей, и полностью погруженный в это приятное занятие, даже не расслышал моего вопроса. «Как дела-то?» — погромче спросил я. «Череновато!» — откликнулся наконец боевой товарищ, и, распечатав банку с компотом, начал жадно поглощать содержимое. «Машин нет и не предвидится». «Никаких?» «Не, никаких. Может, дед когда-то, да и то не раньше, чем через полгода, булькал он полным компот ртом». «Через полгода, говоришь, вселяла определенный оптимизм. Значит, так и скажешь. Так, мол, и так, таешь майор, москвичи будут только через шесть месяцев, зато есть Волги». «Какие еще Волги?» — насторожился Валера, отложив, наконец, в сторону ставшую мне ненавистной банку. Ты уже неважно, скажешь, что Волги есть, и мама уже договорилась с кем надо. А если он согласится? Не согласится, уверен, сказал я. На Волгу он не наскребет, ему москвич подавай. Затянув потуже ремни, мы постучались в майорский кабинет. Он добродушно похлопал Валеру по плечу и спросил ласково. И веялся, ёптить». Значит так, товарищ майор, начал отчитываться Валера. Мать поговорила с кем надо, объяснила ситуацию, те пошли навстречу, так что можете вашу Волгу хоть завтра собирать. Как Волгу, опешил Чумаков. Почему Волгу? «На хрена мне, Волга? У меня и денег на нее нет. Мне москвич нужен». Я оказался прав. Со свободной наличностью у майора было туговато. «Волга еще какая-то, ептеть, бормотал он. По всему было видно, что ему и слово это неприятное «Волга». «Ну что ж поделаешь? Ну нет пока москвичей включился я. Где же их взять, если их нет?» «Правда, обещали, что через полгода могут быть, но знаете, как бывает?» «Через полгода обнадежился майор». «Ну, полгода еще полбеды, полгода можно и подождать. Не срок полгода-то, — А как с Валерой? — осторожненько спросил я. — Что с Валерой? — Ничего с Валерой, — похохатывал майор. — Посадим его на тарелки. Будет в тарелке бить. Какой же оркестр без Савельева, а? Ну, в смысле, без тарелок. Тарелки есть важнейшая функция духового оркестра. И так, Савельев, а? Ёптить. Савельев в знак согласия мотнул головой. Так была получена долгожданная отсрочка. По утру мы выстукивали на плацу бравые марши, а вечерами, закрывшись в коптерке, попивали потихоньку водочку заразу и вспоминали завистливо гражданскую жизнь. Само собой, понятно, что собравшись через полгода в очередную автомобильную командировку и благополучно вернувшись обратно, Валера с грустью вынужден был доложить майору, что с москвичами по-прежнему напряженка. Но директор клятвенно обещал и даже божился: здесь Савельев, по-моему, пигнул палку, что через три месяца, может быть, что-то и проклюнется. Чумаков выслушал внимательно, ругнулся своим излюбленным, ёптить, и поверил. Ну а что ему осталось делать? Прошло еще три месяца, потом еще три, еще три, и так бы и докатились мы на вожделенном майорском москвиче до самого дембеля, если бы не вожа под хвост. Я устал. Я устал и решил отдохнуть в госпитале. Ко времени описываемых событий я уже принимал самое активное участие в ансамбле при Доме офицеров и, более того, стал местной звездочкой. Не было в дивизии человека известнее меня. Второе по известности и значимости место занимал сам командир дивизии генерал Пилевский. Согласитесь, почетное соседство. В то дивное время хирургическим отделением заведовал подполковник Кишаян. Пивун, гулёна, бабник, артистическая натура, короче говоря. Среди фельдшеров и санитарок он прославился чтением стихов собственного сочинения в концертах местной самодеятельности. Вот такой Эдуард Асадов местного значения. Читал он вдохновенно, громко, иногда дать ему должное получалось отвратительно. Запомнилось мне два его опуса. «Если обеими сразу не можешь, то хоть одной щукою прижмись. Наши тела так близки, что, похоже, дрожь пробегает, как бы компромисс». Мне, как гурману поэзии, особенно нравилось это самое «как бы», причем с ударением на «бы». Не менее будоражило мое воображение и второе произведение Кишаяна. «Не пара мы, вы старый и сухой», — сказали вы, презрение не скрывая. «Да это так, я старый и сухой, а вы вот мокрая и молодая». Сказав, ушел, во мне кипела кровь, но вырвал я, как нож с груди, любовь. С тех пор я к молодым не подхожу, я только с однолетками дружу. Иногда мы встречались с ним за кулисами, и однажды, приятельски похлопав меня по плечу, он сказал, «Если захочешь недельку-другую отдохнуть, отплатся милости просим к нам на операционный стол». «Ну я здоров», — возражал я. сегодня ты здоров, как бы, а чпок, и ты хохотнул Кишаян. «Все в этом мире относительно». Когда мне стало ясно, что час Кишаяна пробил, я сказал шефу, что мне надо на минуточку в санчасть подлечить зуб, рванул в госпиталь, Кишаян оказался на месте. Хоть и скромна моя обитель, вы в ней не первый посетитель. театрально возвестил он, но, вовремя осознав, что сей пафос никак не стыкуется с сырыми, подтекшими стенами его кабинета и невероятно загаженными мухами потолком, несколько сбавил тон и уже по-деловому спросил, что надо. Времени у меня было немного, и я, давясь словами, в торопях пересказал ему трагическую, на мой взгляд, историю Савельеву, которую блистательно закончил следующим волнительным словами. Так что вы понимаете, Михаил Иезекович, что под начальством такого самодура ему дозвона я больше не в состоянии служить. Кишаян не одарил меня сочувствием, он был человеком дела. Выслушав мою гневную прокурорскую речь, он ненадолго задумался, а потом прагматично произнес. «Я тебя с аппендицитом положу». «Тебя аппендицит вырезали?» «Нет», – торопливо ответил я. «Ну и хорошо, вот я тебя с ним, родненьким, и положу». Я был доволен понятливостью госпитального хирурга. Меня облачили в пижаму цвета выгоревшей на солнце солдатской какашки и определили койку в палате. Вечером в палату заглянул Кишаян и вызвал меня в коридор. — Значит так, — сказал он. — С диагнозом приступ аппендицита я должен тебя прооперировать. Как ты на это смотришь? — Отрицательно, — честно признался я. — Вот я подумал, нахер тебе это надо, — оживился Кишаен. — А посему я твою старую историю болезни уничтожил, а в новой написал, что у тебя миниск. Я не знал, что означает это загадочное слово. миниск. Это пустяк, — успокаивал Кишаин, — ерунда полная. Всего лишь колено, точнее, жидкость в колене. Вода в чашечке, понял? Полежишь в гипсе, потом я тебе для виду чашечку эту подрежу и сразу зашью. Месячишко здесь поваляешься, а затем на реабилитацию домой поедешь. Там еще месячишка проведешь, глядишь, туда-сюда, уже и дембель. Гипнотический шепот врача убаюкивал сознание. И вдруг страшная догадка молнии прорезала мой успокаивавшийся был организм. — А в санчасть полка уже сообщили, что у меня аппендицит? — Вкратце спросил я. А как же не сообщить, сынок, обиделся Кишаен. Конечно, сообщили. Нам скрывать нечего. У нас документация, отчетность. А теперь что? Значит, сообщать, что у меня миниск, что ли, не успокаился Почему Почему же нет, искренне удивился Кишаян. В обязательном порядке, так и доложим. Миниск, мол, ничего не поделаешь. Михаил заключив. Я же Чумакова сказал, что иду зубы лечить. Зубы. Ну и что? Не переставал удивляться Кишаян. Как что? Я ему говорю, что иду лечить зубы, через час узнаю, что это вовсе не зубы, а аппендицит, а еще через пару часов, что у меня, оказывается, миниск проявился. Уже с ума сойдет. Слушай, не возбуждай меня, пожалуйста. всерьез начал обижаться Кишаян. В организме все взаимосвязано: одно влияет на другое, другое на третье, а третье вообще непонятно на что влияет. И хватит об этом. Сейчас сестричка придет, на колени гипсовый наложит, тутор называется. Я сдался. Тутер причинял некоторое неудобство. Он настолько плотно обжимал ногу, что ее невозможно было согнуть. Поэтому при ходьбе ее приходилось выбрасывать как костыль далеко вперед, и походка приобретала фанфаронский петушиный характер. Но это еще был полбеды. Самое неприятное заключалось в том, что коленка под Тутер отчаянно чесалась. Пытаясь пробраться внутрь для вожделенного акта почесывания, я потихонечку расковырял девственную поверхность гипсового покрытия и, наконец, расковырял ее так, что тутор стал болтаться на ноге, как флаг на древке во время сильного ветра. Иногда он и вовсе спадал. Возвращая его в исходное положение, я украдкой озирался по сторонам, пытаясь обнаружить наблюдающий за мной из-под тишка циничный шпионский глаз Чумаковского резидента. Так прошло две недели. А через две недели Чумаков прислал мне любовное письмо. Ну, по-армейски любовное. «Послушайте вы», — писал Чумаков, — «будь я даже гидроцефалом, слово-то какое нашел, каковым, как я наслышан, вы меня считаете, то и тогда я бы сумел понять, что больные зубы, аппендицит и мениск — вещи совершенно несовместимые». Ваши долбаные защитнички от медицины, эти сраные докторишки, загребли вас с одной целью. Они хотят, чтобы вы за время вашей сраной болезни смогли помочь их госпитальной самодеятельности. И все это лишь для того, чтобы подорвать самодеятельность полковую, которой я имею честь руководить. Тем самым эти завистники жаждут низвести меня до уровня сраного дирижеришки сраненького оркестрика. И вы, многоуважаемый, поспешествуйте им в этом сраном деле. Но ничего ни у вас, ни у ваших сраных искулапов не получится. Ни на того напали. Так что выбирайте одно из двух. Либо вы сейчас же прекратите заигрывание со сраным госпитальным начальством, либо одно из двух. В случае же отказа и вам, и вашему сраному благодетелю, пин нет. Это я вам гарантирую и как офицер советской армии, и просто как интеллигентный человек. Вы, конечно, заметили, что чаще всего Чумаков употреблял слово «сраный». Очевидно, именно оно в момент написания письма больше всего соответствовало душевному состоянию майора. Пакет мне вручил вестовой Витек. Он был по телеграфному краток. Шеф забешен, возвращайся. «Что, я с ума сошел, что ли, сказал я, зная своего милого начальничка как облупленного. В минуты гнева он мог невзначай и табуреткой шибануть. А мне вообще не хотелось, чтобы в моей истории болезни появилась еще одна запись: пролом черепа тупым предметом. Никуда я не пойду. Да и куда я пойду с больной ногой? Витек укоризненно покачал головой. Взряд все это. «Так что ему передать-то?» «Передай, что мне предстоит операция», — сказал я и добавил, — «серьезная операция». Но на мою беду на следующий день приехала проверяющая комиссия, и Кишаен безо всякого зазрения совести выкинул меня за стены уж столь дорогого мне лечебного заведения. Я ковылял в оркестр с ужасом, думая о предстоящей встрече с Чумаковым. Предчувствия меня не обманули. Увидев меня, Чумаков отбросил дирижерскую палочку, как бы порываясь еще не остывшими божественными звуками встречного марша, который репетировался до хрипоты каждый день на случай неожиданного приезда начальства из Москвы, и мерзко провякал. «А ну-ка ногу показать! Быстро!» И, не дожидаясь ответа, чуть ли не зубами разорвал надвое мои крепкие ефрейторские портки. Окончательно раздолбанный от двухнедельного болтания Тутор стремительно скатился с ног, и глазам потрясенного майора предстала удивительно гладкая поверхность коленной чашечки и грива, припорошенная белой гипсовой пылью. Любому было понятно, что покой этой глянцевой белорозовой коленки еще не нарушил хирургический скальпель. Коленка прям-таки искрилась благодушием и оптимизмом. Она как бы говорила Чумакову «Посмотри на меня, посмотри внимательно, и только тогда ты поймешь, что в этом развратном мире есть еще гнезда чистоты и невинности». Этого Чумаков вынести не смог. Он только сумел крикнуть «Вон! В пехоту! Вон!» и схватился за пепитр с явным желанием швырнуть его в меня. За одно пострадал и Савельев. Мы с позором были высланы в батальон. Савельев, имея за плечами два года мединститута и год службы, устроился в фельдшер в медсанчасть. А в моем военном билете появилась еще одна загадочная запись. Рядовой гранатометчик.